геду однако твил показался настоящим большим городом и не зная дороги он спросил первого встречного где можно найти ректора школы волшебников человек искоса посмотрел на него но ответил не сразу потом сказал мудрым спрашивать ни к чему а глупцам и расспросы не помогут С этими словами он удалился, а Гет продолжал подниматься по одной из улочек вверх, пока не вышел на площадь с трех сторон, окруженной обычными домами с остроконечными крышами, крытыми черепицей. С четвертой стороны там была стена какого-то большого строения, и первый ряд маленьких окошечек в ней располагался выше каминных труб всех остальных домов. Это была...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 не может». И пошла себе дальше, зазывая покупателей. В углу могучей стены строения виднелась маленькая дверка. Гет подошел к ней и громко постучался. Старику, открывшему дверь, он сказал, «У меня письмо от волшебника Агиона с острова Гонд. Мне нужно найти ректора здешней школы. Но никаких загадок и насмешек я больше слушать не желаю». — Это здесь, — мягко ответил старик. — А я здешний привратник. Входи, если сможешь. Гет шагнул, и ему показалось, что он переступил порог, однако так и остался на площади перед дверью. Он еще раз шагнул и снова оказался стоящим снаружи. Привратник с той стороны порога наблюдал за ним добрыми глазами.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 И снова Гет застыл в молчании, ибо человеку не подобает просто так произносить вслух свое подлинное имя, только в случае смертельной опасности. — Меня зовут Гет, — громко сказал он и перешагнул через порог открытой двери, и тут ему показалось, что хотя площадь позади вся была залита солнечным светом, некая тень...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 Над двориком ясно сияло открытое небо. По краям дворик был выложен мраморными плитами, а на маленькой зеленой лужайке под юными деревцами в солнечном свете взлетала ввысь струйка фонтана. Здесь Геду пришлось некоторое время подождать в одиночестве. Он стоял неподвижно, и сердце его неспокойно билось. Он как бы ощущал чье-то невидимое присутствие. воздействие неких неведомых сил и все глубже осознавал, что дворец этот построен не только из могучих каменных глыб, но и скреплен волшебством, куда более прочным, чем камень. Гет находился сейчас в самом сердце этого дома мудрецов, хотя прямо перед ним было открытое небо. Вдруг он почувствовал,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 а его собственной руной, обозначавшей сомкнутые уста, молчаливый Добро пожаловать, коли тебя посылает к нам тот, кто держит на привязи землетрясения. Я всегда любил, когда молодой агион приезжал сюда с гонта. А теперь, сынок, «Расскажи мне о морях и чудесах, которые видел со время путешествия». «Это действительно было чудесное путешествие, господин мой. Вот только вчера шторм разразился». «Что за корабль привез тебя сюда?» «Тень, торговое судно Сандратских островов». «Кто послал тебя сюда?» «Я приехал по своей воле». Верховный маг посмотрел на Геда, отвернулся и начал что-то приговаривать на непонятном языке себе под нос, словно дряхлый старец, погрузившийся в воспоминания об иных временах и землях. Но среди этого невнятного бормотания Геду послышались те слова, что пропела тогда на дереве птица. и прошептала вода в фонтане. Неммер не ворожил и не произносил заклинаний, но некая сила в его голосе перевернула всю душу Геда, и он в растерянности ощутил, что как бы перенесся в таинственную бескрайнюю пустыню и стоит там один среди движущихся вокруг теней. И тем не менее он явственно сознавал, что одновременно находится посреди залитого солнцем дворика и слушает журчание воды в фонтане. Большая черная птица подошла к ним по траве со стороны каменной террасы. Это был ворон с острова Оскил. Он почти касался края одежды верховного мага, остановившись с ним рядом и искоса поглядывая на Геда.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 преклонил колено, а когда поднялся, то верховного мага уже нигде не было. Только черный ворон стоял и смотрел на Геда, подняв клюв так, словно собирался еще раз клюнуть исчезнувший посох. Потом он сказал на том языке, который, как полагал Гед, вполне мог быть языком острова Оскил. «Таринун узбок!» — прокаркал ворон — Теринон Узбук Орек и удалился столь же важно, как и пришел. Гет повернулся, намереваясь покинуть дворик и размышляя, куда бы ему пойти, но тут из подарки навстречу ему вышел высокий юноша и весьма церемонно приветствовал его, склонив перед ним голову. Меня зовут Джаспер, я сын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 Он был двумя-тремя годами старше Геда, очень высокий, движение и осанка исполнены строгого изящества. Ишь, словно на танцах, воображала, — подумал Гед. Джаспер, одетый в серый плащ с отброшенным на спину капюшоном, прежде всего повел новичка в гардеробную, где тот, являясь уже учеником школы, смог бы подобрать себе такой же плащ по росту,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 комнату с тысячу полок, где хранились полные всякой премудрости книги и инкунабулы с рунической письменностью, показал зал большого камина, где вся школа отмечает обычно праздники, потом отвел наверх в башни и мансарды, где размещались маленькие комнатки-спальни для учеников и учителей. Комната Геда была в южной башне.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 Внизу ударили в гонг, и они спустились в трапезную к обеду. За общим длинным столом они сидели вместе с сотней остальных мальчиков и юношей. Каждый сам приносил себе еду, обмениваясь шутками с поварами через кухонные окошки, возле которых на тарелке нагружали огромное количество съестного, испускавшего аппетитный порог. Каждый садился за длинный стол, где хотел. «Говорят, — пояснил Джаспер Геду, — что не имеет значения, сколько бы человек одновременно не село за этот стол. Места всегда хватит для всех». «И точно. Места хватало как для многочисленных стаек младших учеников с веселой болтовней, поглощавших огромные порции еды, так и для старших в серых плащах, застегнутых у шеи серебряными пряжками».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 Гет не совсем его понял, но почувствовал к новому знакомцу некоторую симпатию и был доволен, когда после обеда парень присоединился к ним. Втроем они спустились в город, чтобы Гет хоть немного освоился. Улиц в Твиле было маловато, да и тени длинные, и юноши свернули и стали бродить между островерхими домами, петляя так, что заблудиться ничего не стоило. Странный это был город, и странные люди жили в нем, рыбаки, рабочие, ремесленники, как и везде, но настолько привыкшие к колдовству, которое постоянно было в ходу на острове мудрецов, что и сами казались наполовину колдунами. Они разговаривали, как уже успел убедиться Гет, загадками. И ни один из них и глазом не моргнул бы, если бы у него перед носом юноша превратился, например, в рыбу, или полетел по воздуху, словно птица, или в какой-нибудь дом. Они прекрасно знали, что это всего лишь проделки учеников школы, и продолжали точать сапоги или разделывать очередную баранью тушу. Выйдя через дверь в задней стене школы, трое юношей поднялись по склону холма, сделали круг по садам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 Она неизменно оставалась на некотором отдалении, хотя все казалось, что тропинка вот-вот нырнет туда. Гет даже не смог разобрать, что за деревья в этой роще. Ветч, поймав его недоуменный взгляд, мягко пояснил. — Это имманентная роща, мы туда пока войти не можем. На жарких, залитых солнцем пастбищах цвели желтые цветы. — Это горит свет.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 которые якобы славятся своим мастерством. И мне давно уже хотелось узнать, на самом ли деле они такие замечательные мастера. Вот теперь среди нас есть настоящий гонтиец, и стоим мы на волшебном холме Рок, чьи корни уходят глубоко к самому центру земли. Здесь обретает силу любое заклятие. Покажи нам что-нибудь, Истребок, «Как вы там делаете свои фокусы?» Гет, смущенный и застигнутый врасплох, молчал. «Да не торопись ты, Джаспер!» Сразу попытался вмешаться в Веч. «Пусть немного, пап, выхнет. «Он уже обладает либо мастерством, либо врожденной магической силой, иначе привратник не впустил бы его. Почему бы ему...» «Не изобразить что-нибудь прямо сейчас, а не потом, а истребок?» «У меня есть и мастерство, и сила», — сказал Гет. «Но объясни, чего именно хочешь ты от меня?» «Иллюзий, конечно, фокусов, миражей. Вот смотри!» Подняв палец, Джаспер произнес несколько странных слов, и там, куда он указал пальцем, среди зеленой травы заблестела тонкая струйка воды — потом стало шире, превращаясь в быстрый ручей, который ринулся по склонам вниз. Гет опустил в воду руку, рука стала мокрой, он выпил несколько глотков, вода была холодной, и все же ничьей жажды вода это не утолила бы, то была всего лишь иллюзия. Еще одним словом Джаспер остановил воду, и травы под солнцем тут же высохли. «Теперь твоя очередь, Ветч», — сказал он, как всегда, холодно улыбаясь. Ветч, поскрев затылки, но все же взял в руки немного земли и начал над ней напевать что-то невнятное, разминая ее своими пальцами, придавая ей какую-то форму, сжимая ее и поглаживая. И вдруг появилось маленькое существо, похожее на шмеля или мохнатую муху, которая с гудением облетела холм, вернулась обратно и растаяла в воздухе. Гет, глядя на это, совсем упал духом. А что умеет он, кроме самого примитивного деревенского колдовства, вроде заклинаний, сзывающих домой коз, до изготовления зелья от бородавок? Но еще какие-то слова, передвигающие с места на место тяжелые мешки или заделывающие треснувшие горшки. — Я таких фокусов, как вы, не делаю, — сказал он. Для Вечча этих слов вполне достаточно, и он хотел было уже идти дальше, но Джаспер вскинулся. — Это почему же? — Колдовство — не игра. Мы, гонтицы не развлекаемся колдовством. Ни для удовольствия, ни для похвальбы. Высокомерно ответил гет «А для чего же вы им пользуетесь?» — продолжал мучить его Джаспер. «Для денег?» «Нет». Но придумать в ответ что-то еще и скрыть собственное незнание, спасая гордость, он не сумел. Джаспер засмеялся, впрочем, довольно беззлобно, и повел их дальше вокруг холма. Гет тащился сзади, надувшись и вконец расстроившись. Он понимал, что вел себя как последний дурак и винил в этом Джаспера. Ночью, когда он, закутавшись в плащ, улегся на тюфике в своей холодной каменной келье, среди мрачного безмолвия большого дома мысли об этом загадочном месте, о бесконечных заклинаниях, о вечном колдовстве, творившемся здесь, обволокли его тяжелым облаком. Вокруг царила непроницаемая тьма, и душу Геда объял ужас. Теперь он мечтал о том, чтобы в данную минуту оказаться где угодно, только не на острове Рог. Но тут дверь его комнаты отворилась, и вошел Ветч, над головой которого, покачиваясь, плыл маленький голубоватый шарик, волшебный огонек, освещавший ему путь вместо свечи. Ветч. спросил, нельзя ли ему немножко поболтать с Гедом, и, получив разрешение, стал расспрашивать того о Гонте, а потом с большим воодушевлением рассказал о своих родных островах восточного предела. Например, о том, как тихим вечером над морем с островка на островок долетает дым от деревенских очагов. Так близко эти островки находятся друг к другу. Назывались они ужасно смешно. Корп Коп и Холп, Венвей и Вемиш, Ифиш, Копиш и Снег. Когда Веч нарисовал пальцем на каменных плитах пола очертания этих островов, то линии стали слабо светиться, словно серебряные, а потом потухли. Веч учился в школе уже три года и скоро должен был получить звание колдуна. Для него вся эта магическая чепуха, вроде светящихся линий, была столь же привычна и свойственна, как птицы умение летать. Однако самым большим его талантом, тем мастерством, которому он не смог бы научиться ни у кого, была удивительная доброта. В ту ночь он от всей души предложил Геду свою вечную дружбу, верную и честную. На что Гет, разумеется, не мог не ответить взаимностью. И в то же время Веч дружил также с Джаспером, который в первый же день оставил Геда в дураках. Гет этого забывать не собирался, и, похоже, Джаспер тоже. Он по-прежнему разговаривал с Гедом вежливо и с той же насмешливой улыбкой. А тот не мог допустить, чтобы гордость его была задета. и поклялся доказать своему сопернику и всем остальным, среди которых Джаспер был заводилой, сколь велика на самом деле его геда сила когда-нибудь при случае. Ведь ни один из команды Джаспера, каким бы изощренным ни было их мастерство в создании иллюзий, не смог пока спасти целую деревню силой собственного волшебства. И только о нем, о геде,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 чьей-то еще лодкой, причем избежать столкновения оказывалось невозможно, хотя вокруг был совершенно пустой залив, где вполне можно было не только разминуться, но и потерять друг друга из виду. Или вдруг все трое пассажиров его лодки вынуждены были заняться плаванием, потому что сама лодка неожиданно исчезала под возникшей неизвестно откуда огромной волной.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 и за один только месяц обогнал тех, кто уже целый год учился на острове Рок. Особенно легко давались ему всякие фокусы и иллюзии. Казалось, что он умеет их делать от рождения, лишь нужно было ему об этом напомнить. Старый мастер «Ловкая рука» был человеком мягким и добросердечным, он не уставал радоваться изяществу и красоте того искусства, которым дарил своих учеников. Гед вскоре совсем перестал его стесняться и спрашивал то об одном заклинании, то о другом, и всегда мастер улыбался и показывал, как сделать то, чего хотелось Геду. Как-то раз, задумав, наконец, пристыдить Джаспера, Гед спросил, когда они с мастером были одни в комнате иллюзий. «Учитель, все эти чудеса очень похожи. Зная одно, ты уже знаешь и все остальные».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 Мастер ловкая рука посмотрел на драгоценный камень, блестевший и переливавшийся на ладони Геда, словно желанная добыча из сокровищницы дракона. Потом прошептал одно лишь слово «Ток — ток. И на ладони оказался обычный серый камешек, никакой не бриллиант, а самый простой осколок горной породы. Учитель взял его и переложил на собственную ладонь.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 Ты можешь заставить его выглядеть бриллиантом, или цветком, или мухой, или человеческим глазом, или языком пламени. Он называл эти предметы, и камешек моментально превращался в каждый из них, едва успевала отзвучать сказанное слово, и тут же снова возвращался к своей исходной форме. Все это только иллюзии.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 Мир наш пребывает в гармонии, в великом равновесии. Сила волшебника, способного вызвать души мертвых и совершать превращение, может нарушить миропорядок. Она очень опасна, эта сила, опаснее всех других. Сила эта дается лишь вслед за знанием, а используется лишь при необходимости.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 Он улыбнулся, но Гет был разочарован. Каждый раз, как он пытался выведать у любого из магов тайну посерьезнее, те сразу начинали говорить почти как о Геон, о равновесии и опасности, и еще об этой тьме. Ведь нет сомнений, что настоящий волшебник, который давно наигрался со всякими детскими забавами вроде иллюзий,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 С тех пор, как Геда стали по всей школе хвалить за успехи, Джаспер разговаривал с ним, пожалуй, несколько дружелюбнее, однако еще более насмешливо. «Что-то ты, ястребок, больно мрачен», — сказал он на этот раз, «что чудеса фокуса не удаются». Как всегда, стремясь не уступить сопернику ни в чем, Гед ответил, вроде бы не замечая насмешки,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 Про себя он поклялся непременно превзойти Джаспера и не просто в искусстве создания иллюзий, а в настоящем поединке. Он больше не позволит, чтобы этот надменный княжеский сынок смотрел на него свысока. Гетто не пытался задуматься, почему, собственно, Джаспер непременно должен так уж сильно ненавидеть его самого. Он знал только причину,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 просто посматривал на него свысока и всегда чуть улыбался. А потому один лишь Джаспер был ему настоящим соперником, и его совершенно необходимо было выставить на всеобщий позор. Он не замечал или не желал замечать, как в этом соперничестве, которое он холил и лелеял как проявление собственной гордости, растет нечто очень опасное — родственной той самой тьме, о которой мягко предупредил его, тогда мастер ловкая рука. Когда Гет не бывал охвачен одной лишь слепой яростью, то прекрасно сознавал, что на самом деле он никакой не соперник Джасперу, как и любому другому из старших учеников, и тогда он снова с прежним прилежанием и рвением брался за работу.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 пролетели удивительно быстро, наполненные бурными эмоциями и всяческими чудесами. Зимой дело обстояло по-другому. Его вместе с семью другими мальчиками отправили на дальний конец острова, на самый крайний северный его мыс, где возвышалась одинокая башня. Там отшельником жил мастер Онуматетт.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 или другого небольшого островка в Пельнийском море. Если кто-то из учеников жаловался, учитель мог и ничего не сказать, а просто удлинить список на сегодня или же мог, например, заявить «Тот, кто хочет повелевать морями, обязан знать подлинное имя каждой капельки воды в них». Гет порой тоже вздыхал, но не жаловался.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 Для этого нужно непременно знать ее настоящее имя, которое в истинной речи звучит как «эсса». Любой колдуне неизвестно хотя бы несколько таких слов истинной речи. А уж настоящий маг знает их довольно много, но на самом-то деле... Их куда больше, и смысл некоторых затерялся в веках, некоторые всегда были тайной, многие же известны лишь драконам и древним силам земли, кое-какие неведомы никому, и ни один человек не может узнать их все, ибо истинная речь не имеет пределов. В этом все и дело». ну хорошо допустим что море вообще называется красивым словом иниен но для того что мы называем внутренним морем в истинной речи есть свое слово поскольку ничто не может обладать двумя подлинными именами, то стало быть слово иниен может означать лишь все море за исключением внутреннего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 Если у какого-нибудь мага, морского волшебника, достанет спесь и пытаться командовать бурей или штилем на всем пространстве океана, то он должен включить в свое заклятие ни одно слово «иниен».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 что непосредственно его окружает, то, что он может назвать точным и полным именем истинной речи. И это хорошо! Если бы это было не так, козни злых волшебников или безрассудство добрых и мудрых уже давным-давно привели бы к попытке тех или других изменить то, что изменить нельзя. И тогда неизбежно нарушился бы закон Мирового равновесия, море, забыв свои границы, обрушилось бы на наши острова, где нам и так постоянно угрожает опасность. И древняя тишина океана поглотила бы все людские голоса и все подлинные имена безвозвратно. Гет много думал над этими словами, и они глубоко запали ему в душу. Но даже столь важное занятие не сделали этот долгий год, проведенный в одинокой башне, более легким, а погоду менее дождливой. Правда, в конце года Курим Кармерук сказал Геду, «Ты начал хорошо!» Но больше не прибавил ни слова.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 Это зверьки небольшие, с блестящей коричневой или полосатой шерсткой и крупными яркими глазами. Зубы у отаков крепкие и острые, анрав довольно свирепый. Приручить их почти невозможно. Они молчаливы и не издают обычно ни характерного свиста, ни крика. Порой кажется, что они вообще лишены голоса. Гет погладил спящего отака... и тот проснулся, зевнул, показав маленький коричневый язычок и белые зубы, но не испугался. — Вот так! — сказал ему Гет, а потом, припомнив те тысячи слов истинной речи, что принадлежат к миру зверей и которые он выучил в одинокой башне, назвал зверька его подлинным именем. — Хёк и спросил. — Пойдешь со мной? Оток уселся на его раскрытой ладони и стал умываться. Гет пристроил зверька к себе на плечо в складке капюшона и двинулся в путь. Так пассажиром у него на плече оток и ехал дальше. Иногда он в течение дня соскакивал на землю и удирал в лес, но всегда возвращался обратно, а однажды даже принес пойманную им лесную мышь.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 — возразил Веч. — Но ради нее был опустошен весь Энлот. Ради нее погиб великий герой и великий маг из Хавнера, а остров Соля скрылся в глубинах морских. — Старые сказки, — сказал Гет, но тоже начал посматривать на королеву острова О, пытаясь понять, встречается ли в действительности у простых смертных такая красота,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 Королева острова О вскрикнула от удовольствия и склонила свою убранную сверкающими каменями головку к молодому колдуну, чтобы воздать ему хвалу за тонкое мастерство. — Поедем с нами. Ты будешь с нами жить на отокне. Можно ли ему поехать, мой лорд? — спросила она скороговоркой, как ребенок одновременно у Джаспера и своего сурового супруга.